Хорошо, а что мы получим, занимаясь планированием, вы можете задать вопрос, а на какой черт вообще париться, зачем нам есть этот тюнинг в Самарском зоопарке, как в анекдоте, да? Вот. зачем нам всем этим заниматься. Итак, что мы получим? Первое, возможности для эффективного управления. На своем семинаре управления поступками я очень жестко показываю эту связку. Действия, которые вы не можете совершить, если вы не занимаетесь планированием. В частности, не занятие планированием абсолютно лишает вас возможности качественно заниматься делегированием и контролем. То есть, две тоже ключевых управленческих компетенций. Слова мы, безусловно, знаем, а делать мы это, простите, не умеем абсолютно, потому что не знаем какие детали там находятся в этих словах. А мы не знаем, как это делать. У нас весьма умозрительные представления об этом ровно такие же, как мы, в принципе, каждый понимаем, как строить дом. Правда? А что там непонятно? Выкопал котлован, подогнал технику, кирпичный кирпич, вот дом получился. Я правильно все описал? В общем, да. да? Но строитель бы, наверное, сейчас бы умер от смеха. Да? Вот. А хотя, в принципе, все правильно. Как играть на пианино? Очень просто. Подходите с передней стороны инструмента, Садитесь на стул, взмахиваете длинными волосами, поднимаете руки и, смотря на чудака с палочкой, нажимаете на клавишу перелистовая нота. Я прав? Абсолютно верно, да? Вот попробуйте сыграть, повторив описанную процедуру. Звук получится, с музыкой будет сложновато, правда? Почему? А потому что в технологии не описано важных нюансов. И в частности, взмахивать волосами, в общем, не обязательно. А вот есть другие детали, которые в технологию не попали. В частности, как читать нотную грамоту, да, и, собственно, вот это движение палки, оно на самом деле что-то означает, как ни странно. Вот. И вот то же самое э, у нас с вами, да, мы знаем делегирование примерно так же, как мы знаем, как строить дом. И я покажу вот и сегодня тоже, что вот без этих действий вы не сможете ни эффективно ни делегировать, ни контролировать. Поэтому планирование – ключ к эффективному управлению, это не шутка. Если мы тут что-то не делаем, там у нас возможности весьма ограничены. Кстати, во многом потому мы и строим дом вот так, потому что мы не занимаемся планированием. Мы, нам просто закрыты определенные возможности, мы по-другому и не можем. Следующее, что мы получим, следующий выигрыш, это снижение уровня неопределенности. Ну, мы понимаем, что мир все-таки частично непредсказуем, неопределен, но занимаясь планированием, мы, в общем-то, формируем будущее. То есть будет то, что мы хотим в значительной степени, а не то, что получится. Какая-то часть событий, безусловно, произойдет вне нашей юрисдикции, но с ними мы справимся. Но основную часть событий мы будем делать. А следующее. Принятие оптимальных бизнес-решений. Планирование дает возможность именно оптимизировать бизнес-решения. Решительно мы их и так умеем принимать. Да, а вот разница между Неплохим решением и решением оптимальным огромное. Следующее — это повышение качества жизни. Потому что человек, который овладел искусством планирования, перестает мучиться и начинает получать удовольствие от того, в чем, он, чем он занимается. Следующее — это возможность выбора между субъектом и объектом. Да? Ну, объект — это тот, чем управляют, субъект — это тот, кто управляет. Причем вопрос-то не в том, кем быть лучше, а кем быть хуже. Кстати, можно быть и тем, и другим, это все одинаково хорошо при одном условии, если вы понимаете, что вы выбираете, и понимаете последствия своего выбора. Так вот, планирование, оно как раз дает возможность выбрать осознанно. кем быть. Не умеешь планировать и выбирать не можешь, будешь объектом. Кто-то мудрый сказал, опять, к сожалению, автора не знаю, есть люди, которые удивляются событиям, есть люди, которые анализируют события, а есть люди, которые управляют событиями. Да, вот планирование дает возможность перехода из первой категории в третью. Постепенно, конечно, не сразу. Человек, который умеет, умеет планировать, а не просто им занимаются, он немножко напоминает человека, находящегося в пузыре силового поля, так любимым фантастами. Да? То есть события-то происходят зачастую, да? но вас они относительно не затрагивают, да? потому что вы умеете с ними очень спокойно справиться. Часть из них вы сами формируете, а с прочими спокойно справляетесь. Да? То есть вокруг по-прежнему хаос. На вашей территории Около тайфуна, силовое поле. Вы не можете убрать внешний хаос. Вы можете научиться с ним работать. И, наконец, высокий уровень позитивной энергии. Почему происходит высокий уровень, откуда получается выброс энергии? На самом деле, когда мы делаем то, что вынуждены, обычно это удовольствие не доставляет. А вот когда мы делаем то, что мы выбираем сами, Это огромное удовольствие. И вот планирование дает эту возможность. У нас становится минимум вынуждена работа, и даже то, что нам жизнь предъявляет, мы сами решаем, делать ли вообще и когда это делать. То есть выбор всегда за нами. А это дает огромный выбор позитив, выбор позитивной энергии. Мы сами выбираем работу. Мы, анализируя ситуацию, решаем, что надо делать. Это вот та самая овсяная каша, которую можно полюбить. Да? Так что, на мой взгляд, занятие весьма рентабельное. Ну а теперь мы с вами рассмотрим такую тему. В конспектах ее нет. Я попрошу вас выбрать свободную страничку в конспекте. И назовем мы тему так. Парадоксы планирования. Парадоксы. Планируем. Парадоксы. Планируем. Первый парадокс планирования звучит так. Вводных гораздо больше, чем времени. Вводных гораздо больше, чем времени. Я надеюсь, мы не забыли, что такое вводное, да? Это некая информационная составляющая, некая событийная составляющая, требующая нашей реакции. Вводных всегда больше, чем времени. Но это можно еще и упростить. Работы больше, чем времени. Но я вот предпочитаю термин вводно Какой? Да, многие руководители мечтают, их мне бы в сутках на 38 часов. Там, да. Коллеги, я говорю, вы бы их ровно так же бы не успели. А какой из этого несколько неожиданный вывод стоит сделать первое все сделать невозможно да все сделать невозможно на всякий случай техника корпоративной безопасности я об этом всегда говорю когда обучаю там менеджменту менеджеров я говорю, но если вас руководитель спрашивает, почему вы не успели это сделать, а вы начинаете отвечать цитатам из Александра Фридмана который на оплаченной компании-семинаре сказал, что все сделать невозможно, я подозреваю, что это не окажет благотворного воздействия на вашего руководителя, а, возможно, даже и его рассердит. Вот. Поэтому это для внутреннего применения, а не для внешней отмазки. А что это значит все сделать невозможно? Это значит, что бесполезно стремиться сделать все. надо расставлять приоритеты. Между прочим, Несмотря на, казалось бы, простенькую формулировочку, большинство людей как раз стремится к чему? Сделать все. Более того, они не просто сами подсаживаются на этот наркотик, они еще становятся наркодилерами и заставляют этому безответных подчиненных. То есть они свою ересь активно распространяют на всю подведомственную территорию. То есть любая попытка сделать все, то есть все вводные как-то разрешить, которые вас окружают, заведомо обречена на неудачу. Поэтому нужно всегда уметь расставлять приоритеты. То есть из множества вводных надо выбирать те, которые уместно делать именно сейчас. И потом мы с вами освоим технологию, как это делать. Так вот первый парадокс планирования. Вводных больше, чем время. Прежде чем... Перейти ко второму парадоксу планирования. Мы с вами нарисуем такую цепочку. Пока можете не рисовать, я пока буду рисовать и озвучивать, а потом вы зарисуете это. Хорошо? Итак, опишем некую цепочку ситуации. Рисуем квадратик и там пишем много вводных. А признаком большого следствием большого количества водных что является вспоминаем начало семинара страх страх не успеть стресс есть такая буква Человек находится в постоянном вот этом стрессе Итак второй квадратик страх не успеть между первым и вторым квадратиком мы с вами рисуем стрелочку много водных да? страх не успеть. А вот теперь очень интересный будет следующий квадрат. Для того, чтобы понять, что в нем написать, нужно вспомнить опять историю человеческого развития. Напомню, что человек вел жесточайшую борьбу за существование, участвовал в очень жестком естественном отборе. Да? Кстати, по внутривидовой конкуренции самые жестокие на Земле существа — это люди и крысы. По внутривидовой конкуренции. Да? Ну, стыдиться этого не надо, мы же не выбирали, когда рождались. Да? Там, Саша, на кого ты хочешь быть похожим? Там, на крыску или на гиеночку? На крыску, говорит Саша. Да? Вот, такого не делалось. Да, нас не спросили, но это надо понимать. То есть велась жесточайшая конкурентная борьба. И одним из важнейших, ключевых факторов выживания в этой конкурентной борьбе была Скорость. Скорость. Скорость в течение всей человеческой истории определяла выживание. Медленная... Да, отдыхала. К сожалению, за 200 лет этот рефлекс никуда не делся. Ровно как и инстинкт самосохранения тоже никуда не ушел. Он остался первым. И рефлекс, вот этот, скорость в случае опасности, он никуда не делся. У меня есть очень хорошие знакомые, которые являются, ну, участвуют в ралли, гонщики профессиональные еще с советских времен, да, там такие чемпионы, такие мастера. И вот они интересные вещицы рассказывают, да, что когда обучаешь говорит, курсанта, и он попадает в непонятную ситуацию. В непонятную не означает, что на него КАМАЗ летит какой-то. Да, она просто непонятная. Говорит, 9 из 10 на что давят, как вы думаете? На газ. И он говорит, куда ты поехал? А там, говорит, все непонятно стало. Ну и куда ты, говорит, ускорился? Ты же на этой скорости уже не контролируешь ситуацию. Куда ж ты ее еще быстрее давишь? А рефлекс-то 4 миллиона лет. Это страшная штука, да? Как только опасность. Куда-то, да? Там. На или от, это следующий вопрос, да? Все равно на газ. То есть быстро спрятаться, быстро напасть, быстро убежать, быстро залезть на пальму, быстро дать в лоб каменным топором. Что-то надо сделать быстро, да? Вот что-нибудь. И проблема еще раз в том, что этот рефлекс он никуда не делся, он остался. Значит, человек, попадающий в ситуацию опасности, что начинает делать? Ускоряться. Значит, следующий квадратик мы рисуем. Ускорение. А вот теперь мы на этом квадратике пока повиснем, останемся. И сделаем новый раздел. И назовем его так. Так отступим где-то устраничке. И назовем. Жесткость времени. Итак, время – очень жесткий ресурс. Время – очень жесткий ресурс. С чем связана жесткость? Три фактора. Фактор первый – конечность этого ресурса. Что это значит? В сутках 24 часа. Правильно? В часе минут 60 в минуте 60 секунд все больше нету ни грамма никаких как-нибудь то есть да вот это, кроме того что сюда добавляет вот эту тему это э, то что Время идет постоянно, непрерывно. Время нельзя одолжить, его нельзя купить, его нельзя отскладировать, его нельзя положить под проценты. И вообще лозунг «Время – деньги» родился в очень тихом 19 веке. Да? Время сегодня гораздо дороже денег, потому что время с деньгами гораздо больше операций можно провернуть, чем со временем. Да? Время вот оно не накапливается. Деньги можно положить, они будут лежать. Эту воду можно не пить, она останется. Время так сделать нельзя. Поэтому время очень жесткий ресурс. Первый признак его – его конечность и непрерывность. Второй критерий жесткости – в единицу времени человек способен заниматься только одним делом. А, ну, конечно, мы можем себе представить ситуацию, когда, простите за подробность, человек сидит на унитазе, курит сигарету, разговаривает по мобильному телефону, ест яблоко и читает книгу. Вот. Да, может быть, мы сами даже участвовали в подобных дивертисментах. Но, во-первых, это не есть дело, строго говоря. А во-вторых, любой медик вам объяснит, что подобное сочетание разнообразных занятий, мягко говоря, не полезно. Да? Вот. С вашего решения обойду из глубоко эшелонированных доказательств. Это и так, как говорится, ежу понятно. Ежу понятно человеку, как знаем, не всегда, правда? Вот, кстати. Так что ежи могут выйти, остальным остаться лучше. Вот. Такая вот история. А в единицу времени человек реально способен заниматься только одним делом, требующим каких-то мыслительных процессов. Все байки о якобы многостаночности байками и, к сожалению, являются. Человек, пытающийся заниматься несколькими делами, с высочайшей долей вероятности будет их делать все плохо. Ну, Очень часто мне на семинарах приводят аргументы относительно исторических персонажей Цезаря и Наполеона. Причем даже дискуссия возникла, вот недавно один говорит, вот Цезарь мог 4 дела делать, а Наполеон 10, другой говорит, нет, Цезарь 8, там Наполеон 12. Я говорю, коллеги, о чем мы с вами? Цезарь вышли, чего вы тут делаете? Если вы Наполеон, зачем вам тайм-менеджмент? Вам надо под лицам там драться где-то, да, если вы Цезарь, надо Галию захватывать, чего вы здесь-то делаете? А остальным лучше остаться, и какая разница, что умел Цезарь? Вы-то не умеете, скорее всего. Вот, вот где гнусность-то, да? Это некая ссылка на исторические персонажи, которые якобы что-то умели. Но, во-первых, есть такое понятие, как бренд да То есть, что они умели на самом деле, ну, мы с вами все-таки не знаем, да? А во-вторых, мы-то не они. Что толку нам... А вот Как с тем же мозгом. А вот кто-то умеет пользоваться 95%. Вы умеете? Нет. Вы знаете, как это сделать? Нет. Все, забыли. Ну, понятно, что если не хочешь заниматься тайм-менеджментом, любые байки годятся. А вот кто-то умеет, а вот кто-то же обходится. Так вот. Человек в единицу времени может заниматься только одной работой. А это означает, с учетом первого фактора жесткости, что количество работы, которую он может совершить за некий отрезок времени, ограничено. Вне зависимости от старательности, усилий и степени напряжения различных частей тела. Трудно признать, но это факт. И, наконец, третий фактор жесткостью времени. Звучит это так. Работа малосжимаема. Физику помним? Жидкость малосжимаема, да? Дави, не дави. Что означает работа малосжимаема? Это означает, что у любой работы есть оптимальное время для качественного выполнения уной. И это оптимальное время рассчитывается по так называемой крейсерской скоростью, то бишь по средней скорости нормального, неукушенного в попу бешеной пчелой профессионала. Да? То есть, если этот нормальный, неукушенный в попу бешеный пчелой профессионал делает нечто за 2 часа, значит, это и считается оптимальным временем для исполнения работы. Да? А если у нас есть некий персонаж Иван Иванович, который эту же историю делает за час, бывают такие истории, значит, рекомендация, либо Эту технологию Ивана Ивановича некого можно оцифровать и ретранслировать, либо на нее нельзя ориентироваться. Бывают такие сакральные вещи, сталкивались, может быть, да, вот он каким-то таинственным образом делает быстрее. Причем кто что. И фокус-то в том, что передать эту технологию неизвестно. Ну вот у него так нервное окончание подвешено к этому месту, да? и вот у него это получается. И любая попытка повторить героический подвиг, Обречена на результат. И вот что делать, если у нас один Иван Иванович, Иван Иванович за, два, за час, а остальные за два? Значит, скорость 2 часа. И на нее придется ориентироваться. Кстати, ну ладно, это чуть потом. Понятная идея, чем определяется жесткость времени.